Как оживить систему координат? Думаю, самое время разобрать практическое применение нашей системы. Допустим, сотруднику поступает распоряжение: "Квадратное катать, круглое таскать". Он включает голову и понимает, что задание выглядит с учетом его квалификации и опыта нелогичным. Неправильно было бы выполнить поручение, как сказано, потому что это нарушит принцип включения головы, но неправильным будет и поступить, как подсказывает логика. Это будет самоуправством и нарушением принципа не умножай сущности, так как полномочия самостоятельно выбирать способ перемещения предметов сотруднику делегированы не были. Правильным же будет обращение к руководителю с вопросом или предложением. Либо это предложение будет принято как более оптимальное, либо сотрудник получит разъяснение смысла выбранное руководителем технологии перемещения предметов, который оказался за пределами рабочей логики сотрудника. Мы с вами можем заметить, что правильно было бы делегировать задание сотруднику так, чтобы у него не возникло никаких вопросов в процессе выполнения задания. Конечно, но мир несовершенен. Возможно, у руководителю по тем или иным соображениям показалось, что все будет понятно и так, или у него не было возможности все как следует обсудить предварительно. Неважно. Повторюсь, Никто и никогда не может предусмотреть все. Невозможно разработать идеальную систему, но правильно настроенная система позволяет оптимально решать все возникающие вопросы. Мы с вами создали систему координат. Означает ли это, что теперь сотрудники перестанут вести себя неправильно? Нет. Система координат необходима, но недостаточно. Без нее мы не можем внятно сформулировать, что такое хорошо, а что такое плохо, и у нас нет морального права наказывать Можно только сетовать, разводить руками и проповедовать. Любая же попытка быть требовательным без предварительного создания системы координат станет выглядеть наездом, а наказание будет воспринято сотрудникам как произвол и беспредел.